Глава четвертая Удивительно, но я проснулся. Это радует и не может не обнадеживать. Хоть я верил, что умереть не могу, но шанс такой был. Как уже говорил, дар у меня специфический. Иногда мне кажется, что многомерная вселенная придумала его ради издевательства над такими, как я. Мол, если ты не сдохнешь до 18 лет без дара, то я тебе помогу в день инициации. В общем, инициация прошла успешно, и мое ядро, наконец, сформировалось. Как же приятно просто лежать, хоть и на липкой от фото простыне, и понимать, что ядро, оно просто есть, пусть и слабенькое, пусть могло бы взраститься лучше в разы, но оно есть. Провел быстрый анализ своего тела и понял, что я тот еще слабак. Но самое смешное, что сейчас это меня не волновало совершенно. Зачем париться о таких мелочах, когда есть ядро? Ведь если оно есть, то дальше вся моя жизнь и развитие будут зависеть только от меня. Правда, с его прокачкой тоже насмешка судьбы. Нужно убивать тварей и можно людей. Вот что нужно а еще ходить босиком по земле и использовать как можно чаще свой дар. Правда, тут нужно добавить, что убивать — это суть прокачки любого дара. При убийстве живого существа тебе передается часть его непростой энергии, той, что копится в его душе. Она отличается от всякой прочей тем, что от нее не бывает плохо. Душевная энергия в любом случае вся переработается и пойдет на пользу твоему ядру и организму. Хорошо охотникам. Они могут забрать душу и переработать ее в энергию постепенно или разом. Обычные смертные, вроде меня, ухватывают то, что успевают в момент смерти противника. Был один маг на моей памяти, который владел магией школы воды. Однажды он затопил огромную сеть шахт с мелкими монстрами, убив их. Вот только не все были слабыми. Кто же мог подумать, что там, на дне, жил целый выводок Мантикор и один неудачник-дракон, зализывающий свои раны в шахте после неудачного боя? В общем, тело этого мага по прочности не уступало потом камню. Все его усиление почему-то пошло не в дар, а именно в физику. После этого он с собой везде таскал меч, а еще записался на фехтование. Поскольку лежать было лень... Я встал и пошел приводить себя в порядок. Холодный душ, и после него хотелось бы получить быстрый, но плотный завтрак. Но нет, с завтраком я иду нафиг. Ладно, дождусь вечера, и уже хорошо. А завтра начну думать, что мне делать дальше. Вот только мой взгляд случайно упал на висящие на стене часы. И я понял одну вещь. Я спал два дня. И сейчас уже почти ночь. Выходит, еды я не дождусь. Обидно, но не проблема. Ну, наверное, не проблема. Со своим даром я бы смог пойти и найти себе денег. Но могу и проблем найти. А сейчас я не уверен, что смогу их решить быстро и эффективно. Для эксперимента решил проверить, что я сейчас могу. Вытянул руку и стал формировать на ладони пылевую пулю. Пространство стало сгущаться, И даже невооруженным глазом было заметно, как пыль со всей комнаты сейчас стягивалась в одну точку. И так было до тех пор, пока не сформировался маленький и плотный шарик. Затем этот шарик я стал вертеть силой мысли и придирчиво осматривать. Плотность не такая хорошая, как хотелось бы. Таким бронированную технику не пробить, как и доспеха одаренного. Пыль — очень слабый материал, Ее нужно утрамбовать достаточно плотно. В прошлой жизни я мог сделать такой маленький камешек, который бы весил не меньше двухсот килограммов. Вот там была мощь. А тут, пожалуй, даже комментировать дальше не хочется. В дверь постучали, чем прервали мой эксперимент. Просканировав землю, я обнаружил, что там за дверью стоит одна пара ног, и обувь была мужская. Засунул пулю в карман своей одежды, подошел к двери и открыл ее. «О, новенький! Здорово!» — воскликнул бородатый мужчина в спортивном костюме. «Неужели проблемы нашли меня так быстро? Прямо не верю своей удаче. А может, это судьба? Ведь пуля у меня всего одна». «Добрый вечер!» Культурно, но с легким пренебрежением поздоровался я с ним. «Чем могу помочь?» Знатный, что ли? удивился он. «Да не, бред!» — сразу отмахнулся гость от этой идеи. «На работу пойдешь, а то там уже всех собирают. Минут двадцать осталось». «Работу?» — не понял я, о чем это он. «Нет, конечно, я знал, что такое работа, и умел работать в прошлом мире. Но не понимал, что затеяли эти ребята здесь, и причем здесь я». «Хм». «Ты очень новенький, что ли? Никогда не был в похожих местах?» Прямо спросил он у меня и сделал шаг вперед, намереваясь пройти в комнату. Убить, покалечить, не впустить — Все мимо. Сейчас нужно не отсвечивать, да и интересно глянуть, что будет дальше. Мужик меня удивил. Я думал, он решил денег вытрясти или угрожать. А он просто прошел в комнату и уселся за стол. «Короче», — начал он, — «времени много нет, но я раньше тоже был таким, как ты. А потому хорошо понимаю тебя, пацан. Тяжелые времена и все дела. В таких местах, где живут те, кому некуда идти, можно подзаработать. Подрядчики подъезжают прямо к черному ходу и нанимают нужных им людей». «И я нужен?» — скептически усмехнулся, не веря ему. «В этот раз берут всех», — пожал он плечами, не замечая моей улыбки. «Хотя ты правильные вопросы задаешь», — тут же похвалил меня. «Часто есть определенные критерии, например, умение шить или управляться с молотком». «А что с ним там управляться?» — не смог не спросить я, недоумевая. «Ты, парень, сильно удивишься, насколько много людей в наше время даже не знают, с какой стороны за него взяться заржала эта бородатая голова. В общем, работать пойдешь? Я задумался, но ровно на 5 секунд. Пойду, дал свое согласие, видя, что он явно спешит и скоро уйдет. Согласно моему новому плану, я собирался использовать тактику, которая работает во всех мирах. Когда ты силен, но беден, иди в трущобы. Там на тебя нападут и сами принесут деньги, которые тебе останется только отмыть от крови. А тут что-то пошло не по плану. Мне предложили работу. Блин. Я, честно говоря, от такого даже растерялся. Может, эта вселенная таким образом решила сломать картонность ситуации «Аристократ в трущобах»? Впрочем, я не против. «Ну тогда собирайся. У нас есть пять минут», — сообщил он мне и пошел к выходу. «Знаешь, где запасной вход здесь?» Обернулся он напоследок и спросил меня. Найду. Он кивнул и вышел. А я и правда нашел. Все свои вещи я оставил тут, но не просто так, а в тайнике. Мне не понадобилось много времени, чтобы дотронуться до стены и превратить всю ее структуру в податливый пластилин, а затем создать там тайник. Туда и лег мой рюкзак. А дальше дело техники пройти за мужиком. Все же я следил за ним, слушая его шаги. Интересная эта магия слежки. Он может только сделать шаг по лакированному паркету, а я уже буду знать, где он. Ведь на его обуви есть хоть мельчайшие, но частицы земли. Я вышел через темный и затхлый коридор, по которому, по всей видимости, часто ходят люди, но он считается специальным для персонала. А затем вышел в дверь. Там уже находилось двенадцать человек, которые стояли возле небольшого автобуса. «А вот и последний!» — воскликнула бородатая голова. «Сань, записывай еще и его!» — обратился он к водителю. Я смог рассмотреть, что он держал в руках, и это был простой блокнот. «Блин!» — надеюсь, не попросят документов. «Кстати, я уже оценил обстановку, и никакой угрозы здесь не вижу». По всей видимости, реально едем на работу, а не на убой. С другой стороны, я не против сейчас применить свой дар ради быстрого заработка. «Эй, иди сюда! Не тупи, нас время поджимает! Вагоны сами себя не разгрузят!» — окликнул меня водитель. Мне захотелось рассмеяться. Архитектор идет вагоны разгружать. Действительно смешно. А что поделать? Подошел и поставил свое имя. Ну, почти свое. Написал, что я Федор, а не Теодор. Документы, само собой, никто не потребовал, чему я был только рад. А дальше все было просто и обычно для местных. Вот для меня в новинку. Я буквально отслеживал все, о чем говорили парни и мужчины постарше, а также смотрел в окно. Из минусов могу сказать, что я хреново вижу. Мое настоящее зрение еще не пробудилось. А ведь это одна из особенностей истинных магов. Они могут видеть отлично в любое время суток, ведь для них просто не существует темноты. А еще мы страшный сон для магов школы тумана и иллюзий. Ехали мы недолго, может, минут десять, и нас попросили на выход. Судя по всему, здесь каждый знал, что дальше будет. И только я старался узнать, что же меня ждет. Друзей у меня, само собой, не было, и как-то никто не спешил в них набиваться. Из минусов моя хорошая одежда явно выбивается из моего нынешнего образа. «Слушай, парень, а ты случайно не аристократ?» Подошел ко мне молодой парень с длинными волосами до плеч. «Больно у тебя одежда интересная». «Слышь, Иван, оставь его в покое». Тут же оттолкнул его от меня другой парень. «Не тебе лезть к нему в душу, и уж тем более не перед тобой ему отчитываться. Каждый здесь по своим причинам». «Хм, парень, который заступился за меня, выглядел на лет 25. Но в то же время ему даже по внешнему виду здесь не место. Я видел, сколько в нем энергии. Он был одаренным. По факту, только мы вдвоем ими здесь были. А ещё у него явные проблемы с левой рукой. Она у него травмирована». Быстро сложив все возможные факты, я прикинул, что знаю, кем он был раньше. Боец. Может, даже участвовал в подпольных боях. Такие очень любят мои родители. Особенно они радовались и делились громко впечатлениями, когда там кого-то калечили. Не зря этот парень был одет в одежду, которая плотно закрывала его тело. Но энергетический план от меня не скрыть и видны характерные для бойца энергетические узлы. Интересно, а его кто-то обучал? Я вижу множество неправильно сформированных каналов, словно он обучался и раскачивал свое тело методом проб и ошибок. Или вообще не знает, что у него там творится. Несколько минут мы здесь постояли и ничего не делали. А затем пришел какой-то важный начальник, судя по сигарете в зубах, и важному взгляду, и мы пошли работать. Я, честно говоря, до этого момента так и не понял, что нам нужно делать и сколько здесь платят, и платят ли вообще. Может, тут едой выдают. «Вот ваш объем работы», — махнул мужчина себе за спином «Каждый выбирает себя по вагону и полностью разгружает его. За этого получаете по 50 рублей, как всегда. Перекусов и перекоров не делаем». «Увижу, накажу!» Он сделал паузу, обведя нас своим внимательным и изучающим взглядом и добавил. «Рублем!» Судя по реакции и по тому, как некоторые парни стали прятать свои сигареты и трубки, такого наказания боялись. А я же стал думать, насколько это мало. Но, с другой стороны, для простолюдина это хорошие деньги. На них, наверное, можно прожить дня три. Раздался свист паровоза, и начальник махнул рукой, давая понять нам, что пора работать. Люди сразу рванули, а я и парень-боец остались стоять. Зачем мне спешить? Стояли мы минут пять. «Новенький», — спросил он меня внезапно. «Он самый», — честно ответил ему, продолжая стоять рядом с ленивым выражением на лице. «Тогда иди, выбирай вагон» а то достанется с металлическими слитками или деталями к технике. Загнешься ведь». Хм. «Он что, переживает за меня? Или это просто дружеский совет?» «Да ладно, справлюсь», — махнул я рукой. Все же я пока наблюдаю за всем, что происходит вокруг». «Как знаешь», — пожал он плечами и повернулся в другую сторону. Уже позже я понял, о чем он говорил, и действительно пытался мне помочь. Ведь все вагоны привозят разный товар. Так два самых хитрых деда выбрали себе вагон, который перевозил пух. Да, мешки были большие, но на самом деле чрезвычайно легкие. А тут такие правила, что плевать, с чем у тебя вагон. Он должен быть разгружен. С разгрузкой тоже было не все так просто. У каждого груза был свой сектор для выгрузки на платформе. И так выходит, что вроде сам товар легкий, но нести его минут десять до точки выгрузки. Были тут и тачки, но их разобрали еще раньше, чем вагоны. Когда я прибыл, на выбор там осталось всего два вагона. В одном были доски, а во втором металлические детали или заготовки в деревянных ящиках. Как же все ржали, когда я выбрал его. Даже два мудака-деда с пухом прибежали, чтобы поржать. Но когда я спокойно начал таскать сразу по три ящика, то смешки сразу пропали. Мог, кстати, и больше. Но понял, что и с тремя переборщил. Слишком много к себе внимания. А потому на следующую ходку пришлось уже брать два ящика, делая вид, что мне тяжело. Ящики, кстати, на самом деле были тяжелыми, но тут был один нюанс. Я своим даром воздействовал на металл, отчего снимал практически всю тяжесть. В итоге я со своим заданием справился первый. Сижу и жду, пока остальные закончат. Думаю о идее и деньгах, которые потрачу на нее, и о том, что завтра мне все же стоит сходить и узнать, что там с моим имением. Одно дело то, что меня сейчас ищут и могут обнаружить на улице под забором, и забрать тепленького. И другое дело — вытащить из дома целого графа Вавилонского. Я ведь могу и в полицию позвонить, или в службу безопасности империи, и тогда нападающим может быть не так сладко. А еще могу и просто пришибить». «Все, сдался?» Подошел ко мне наш наниматель и сел рядом, а затем закурил. «Понимаю, работа тяжелая. За половину работы или меньше мы не платим, если ты не знал». Так что можешь идти домой или куда ты там идешь? Хм, это что за недоверие? Ну да, выгляжу я слишком хило, но зачем сразу вешать ярлыки? Почему это сдался? Я со своей работой уже справился и теперь жду расчет. Да ну! обвел он меня внимательным взглядом. Врешь. Проверяйте, пожимаю плечами, теряя к нему интерес. Мужик оказался действительно работягой и пошел проверять, а не просто махнул на меня рукой. А потом, когда проверил, очень быстро вернулся. Я, кстати, следил за ним своим даром, а то знаю я таких. Сейчас ящик случайно пропадет, его на меня повесят. Это, вероятно, в каждом мире было. И правда справился, даже с уважением сказал он. Значит, одаренный. Спалился я по полной. — Это хорошо, но другим лучше не говори, пока сами не спросят. Здесь таких не любят, думают, что ты у них работу забираешь. — Кстати, — поднял он указательный палец к небу, — сегодня у нас мало рабочих рук. Не хочешь еще подработать? — Хочу ли я, архитектор, который построил самый прекрасный город в мире по собственным проектам, еще таскать грязные тяжелые ящики? «Хочу», — честно ответил ему я. «А что делать? Я очень гордый и важный, но кушать хочется больше». Он разрешил мне приступить к другим вагонам, которые находились в конце состава, а затем прийти к нему и отчитаться. Там оставалось еще двенадцать штук, и только два мне подходили. В одном были металлические трубы, а во втором... Не знаю даже, как сказать... В самом последнем вагоне по бумагам были фрезерные станки в разобранном виде. Очень чистые вагоны, ящики упакованы как под линейку, и все они новые. Это и привлекло мое внимание, чтобы проверить его своим даром. Оказалось, что станков там и близко нет. Зато есть огнестрельное оружие. То самое оружие, которое сюда сейчас незаконно провезли под предлогом техники для завода. Не мог я мимо пройти и взялся за их разгрузку. Ящики, кстати, длинные и большие. Пришлось следить, чтобы никто не смотрел в то время, как я их перетаскивал. Но поскольку это было в конце состава, то все в норме. Кстати, я хотел бы увидеть реакцию тех, кто получит это оружие. Ведь там все стволы сейчас были испорчены изнутри. И сделал я таким образом, словно это заводской брак. «Удачно вам пострелять!» «Зачем я это сделал?» «А зачем бандитам оружие?» «Чтобы убивать!» «А я каким тут боком?» «Ну, просто мне захотелось!» «Так бывает, когда сильные люди поступают, как им захочется!» «Еще два часа у меня ушло на третий вагон, и я понял, что на этом пока все. Вот мой максимум. Больше я просто физически не смогу потянуть. Весь мой дар был почти полностью израсходован. В итоге я получил свои 150 рублей и отправился пешком в свой приют, ведь все уехали уже давно. Но оказалось, что идти довольно-таки далеко. Я позволил себе роскошь и поймал такси. Впустили меня без проблем, хоть и посмотрели довольно странно, как на пенчушку или придурка. Дальше был мой номер, который, как я понял, кто-то пытался открыть, но не смог. И судя по характерным изменениям в металле, это был не ключ. Так и запишем. Взломщики тут есть. В номере, недолго думая, я принял холодный душ, так как горячая вода для местного контингента — непозволительная роскошь, заметив, что надо бы мыло купить. А затем лёг на кровать и попытался вырубиться, но перед этим заглянул в свой источник. — А неплохо, — улыбнулся я, глядя на то, как он подрос. Работа явно пошла ему на пользу, и завтра я стану еще сильнее. Конечно, не уровень мага, но мне бы хоть выбраться из лиги детского сада. А то сейчас по силе обученная восьмилетка может показать больше запаса энергии, чем у меня. А на следующий день я проснулся вечером, и все планы, которые я строил, отправились к коту под хвост. Или даже целый наглой стаи хвостатых, которые... Орали у меня под окном. Ах да, окно. Раз меня пытались вскрыть, то я озаботился своей защитой и построил с помощью своей силы решетки. Теперь у меня единственный номер с решетками. Что ж, если в управу я не успеваю, то решил, что можно и сегодня поработать. Но перед этим стоит найти на карте в телефоне ближайший магазин и купить местную обычную одежду. Но только я подошел к двери, как снова раздался стук. «Привет, парень! Хорошо вчера поработал!» — улыбнулась бородатая голова. «С тебя семьдесят пять рублей!» — сказал и протянул руку. Понятно. А я-то думал... Ну ладно. Ага, кивнул ему, а затем закрыл дверь прямо перед его носом. «Эй, ты чего?» — послышались там возмущения. «Открой двери!» Он там еще долго орал, но я не слышал. Даже кричал, что эти деньги идут не ему, а местным авторитетам за то, чтобы не трогали меня. А если не заплачу, они могут прийти по мою душу. Пожелал ему удачи и лег спать. Надеюсь, в этот раз проснусь утром, а не к ночи. Но точно этого обещать себе не могу. Тут уже когда сам решит. Обожаю его.